Глава 13 Джер был настолько достоверен в своем желании научить меня уму-разуму и приличному поведению юной леди, что не удалось ни маме, ни папе, ни бабуле, ни прочей родне, что я не рассердилась, а наоборот умилилась. Наивный. Хорошо. Я широко улыбнулась, сложила ручки поверх одеяла и сделала максимально заинтересованное лицо, с трудом подавляя желание зевнуть. Говори. «Я очень внимательно тебя слушаю. Вступительную часть о моем безответственном и крайне безрассудном поведении можешь опустить. Я знаю ее наизусть. И бранные слова тоже». Задумчиво нахмурилась и кивнула. «Их я тоже много знаю. Вряд ли ты меня удивишь. И завершающий штрих о том, что я больше не буду, скажу сразу. Так больше не буду». Демон сдавленно хмыкнул и отстранился. Смерил меня оценивающим хмурым взглядом, недовольно сложил руки на груди и неохотно резюмировал. Тогда я помолчу, но выразительно. «Чудно!» — я улыбнулась еще шире. «Тогда, может, сделаешь это в своей спальне?» «Обязательно, но чуть позже». Джер перебрался в кресло, а когда я удивленно сморгнула, пояснил. «Действие яда...» который дерево Альшанг впрыскивает в свою жертву, длится до суток. У тебя могут возникнуть осложнения в виде судорог и жара. Так что посижу пока с тобой. Не благодари. Я шокированно открыла рот. Закрыла. Немного испуганно сглотнула и дрожащим голосом уточнила. Это была не Алькадия? Что? Мужчина удивленно вскинулся. Несколько секунд изучал моё бледное лицо, скептично цыкнул, покачал головой, спрятав глаза в ладони, словно я сказала откровенную чушь, и только после этого ответил, перемежая слова с давленными смешками. Дурочка. Алькадия выглядит совершенно иначе. Ты хоть спрашивай иногда. Знаешь, как в жизни помогает? Сам дурак. Я обиженно буркнула, зарываясь поглубже под одеяло. И только сейчас поняла, что в ночнушке. Глаза распахнулись вновь, и я срывающимся голосом прошептала. «Джер? Кто меня раздел?» «Я. Кто же еще? Не знаю, что мужчина увидел в моем обескураженном взгляде, но тут же шутливо склонил голову и добавил. «Не благодари». Стало так обидно. Я плаксиво шмыгнула, обиженно прикусила губу, Послала наглецу взгляд, полный невыразимой скорби, и снова зарылась под одеяло, закрыв глаза и не собираясь больше смотреть на этого бессовестного демона. Спалить я его больше не могла, а ножа и у меня при себе не было. Так что пусть ему будет хотя бы стыдно. Мне не стыдно. Я замерла, но глаз не открыла. Как он догадался? Или мысли читает? Бесно. А Джер, словно я его внимательно слушала... А я его слушала очень внимательно. Тихо, но отчетливо продолжил. Вообще-то, мне необходимо было обработать рану, чтобы не произошло заражение. А спать в юбке тебе вряд ли было бы удобно. К тому же, в данном конкретном случае я был лекарем. Кстати, моя вторая военная специализация — целитель. Если что-то будет беспокоить, обращайся. Вот еще. Несколько минут было тихо, и я уже начала уплывать в сон, как друг Джер снова заговорил: Ничего не болит, голова не кружится, не тошнит. Он издевается. Я еще усерднее сделала вид, что сплю. Еще через некоторое время, когда я почти поймала сон за хвостик, едва ли не на ухо раздался тревожный вопрос. Жара, нет. Но, мне кажется, у тебя судороги начались. Джер! Я завопила сразу и на максимальной громкости. Повернула голову, встретилась взглядом с чересчур заботливым соседом, который действительно в этот момент склонился надо мной. И с расстановкой, делая ударение на каждом слове, прокричала. «Если ты не прекратишь, точно станет жарко, но не мне!» Ну вот, так и думал. Побочный эффект. Мужчина скорбно покачал головой и зачем-то положил прохладную ладонь мне на лоб. «Повышенная агрессивность». «Не думал, что бывает и такое». «Прекрати!» Я попыталась отбиться, но силы были неравны. Мои руки до сих пор тряслись и были вялыми. Я даже с места сдвинуть его ладонь не смогла. «Джер!» «Чшшшшш». Некромант поймал мой взгляд, и я замерла, словно завороженная. В глубине его чернильных глаз горел алый огонек силы. Он опутывал чарами, подчинял заставлял погружаться в их глубину и... «Ты что творишь, гад?» Не знаю, откуда взялись силы, но я сморгнула, а затем и вовсе скинула его ладонь со своего лба и рывком села. Попыталась даже встать, чтобы поскорее уйти от этого наглеца, посмевшего применить ко мне неизвестную магию, но точно подчиняющую волю. Но мне не позволили. Джер возмущенно вскрикнул, надавил мне на плечи, заставляя остаться в кровати, и раздраженно прошипел. Не мешай мне тебя диагностировать. Не трогай меня! Дэниель, на тебя задери! Демон неожиданно сорвался на рычание и буквально вдавил меня в кровать. Хватит вести себя, как недалекая истеричка! Я всего лишь хочу продиагностировать и помочь. Мне не интересно ни твое обнаженное тело, ни домогательство, ни прочие глупости. Я просто хочу, чтобы ты выздоровела. Понимаешь? Этот яд крайне коварен. Когда его обрабатывают специальным образом, это просто снотворное. Но впрыснутый непосредственно деревом, он дает сильнейший седативный эффект, сопровождающийся галлюцинациями и различными побочными явлениями. Причем у каждого это проявляется индивидуально. Я просто хочу проконтролировать, чтобы ты не навредила себе. Ты меня понимаешь? «Ну, понимаю. Орать-то зачем?» Дернуться я не могла, пробовала. Так что предпочла говорить тихо и спокойно. «Ночь на дворе. И Это... Ты зубы чистил?» Демон почему-то злобно зарычал. «Ну и кто тут страдает от побочных эффектов?» «Уж точно не я». «Джерри, иди спать!» Утро вечером мудренее. Мне всегда так бабуля говорила. А утром проснешься и поймешь, что не все так плохо, как тебе кажется. Жизнь прекрасна. Я милая и очаровательна, а ты сдержан и приветлив. Не удержалась и широко зевнула, решив не обращать внимания на то, что зеваю крайне неприлично. Ну а что поделать? Руки заблокированы, даже рот ладошкой не прикрыть. Срамота. Но вынужденная. Темный, ты точно сведешь меня с ума. Мужчина отстранился и натуральным образом простонал, а затем завалился на спину, умудрившись улечься поперёк кровати и придавить мои ноги. Раскинул руки и пробормотал в потолок. «Слушай, а давай отправим тебя в закрытый пансионат для благородных девиц. У меня есть приятели в Светлом Королевстве. Тебя туда по блату возьмут. А за землями я присмотрю, обещаю слать отчеты ежемесячно. Ну, как думаешь?» «Тебе настолько не жалко светлое королевство?» Демон повернул ко мне голову и скорбно сдвинул брови. Я ответила ему кристально честным взглядом, и Джерс сдался первым. Вздохнул, прикрыл глаза несколько секунд, полежал молча, а затем посмотрел на меня вновь и уже спокойно поинтересовался. «Точно ничего не болит, не тошнит и не жарко?» «Точно!» «Тогда я пошел. «Иди!» Мужчина снова вздохнул, рывком сел, затем поднялся и ушел, не оглядываясь, молча. Но в тот момент, когда я с блаженным стоном закрыла глаза и почти расслабилась, послышалась. «Ну, если что, я рядом!» «Бездна!» Я простонала вновь, но уже обреченно. «Он издевается! Он точно издевается! Ну, ничего! Я ему... Ух, я ему!» Как таковой план еще не сформировался в моей сонной головушке, но я была абсолютно уверена, шикарная месть станет крайне коварной, и уже завтра утром я точно буду знать все детали предстоящего возмездия. А сейчас спать. И так почти час потратили на непонятно что. К счастью, остаток ночи прошел спокойно и без потрясений. Утром меня никто не торопился будить, так что проснулась я сама и ближе к обеду. Лениво потянулась, прислушалась к ощущениям и удовлетворенно кивнула. Я была полна сил, и уже ничто не напоминало о том, что вчера я так неудачно попалась в лапы растению и вампиру. Подумать только, гадость какая! Но все таки хорошо, что это оказалось не Алькадия, а что-то совершенно иное. Не представляю, смогла бы я и дальше любоваться прекрасными творениями скульптора, зная, из какой дряни они изготовлены. Кстати, надо будет побольше почитать о местных деревьях. Не хотелось бы вновь попасться на такой глупости. Встав, я отправилась в ванную, где не только умылась, но и тщательно исследовала свое плечо, выворачиваясь и так и эдак, чтобы увидеть рану в зеркале. Раны как таковой не было, лишь крохотная точка в месте, где меня уколола ветка, но и она, думаю, пропадет через пару дней, когда моя регенерация окончательно справится с этой напастью. Проблемы начались чуть позже, когда, выйдя из ванной комнаты, из всей своей одежды я обнаружила лишь юбку. Ни жакета, ни блузки в спальне не наблюдалось. Бездна. Неужели они настолько испорчены?» Пришлось потуже затягивать пояс на халате и выглядывать в коридор в надежде на то, что поблизости есть кто-нибудь из служанок. Увы, никого не было. Я даже позвала несколько раз, но это не помогло. То ли все были заняты внизу, то ли это было частью заговора, но ну и тогда, когда я позвала Джерарда, никто не откликнулся. Что ж, пойду искать живых прямо так, в халатике. «Сами виноваты». Я потихоньку спускалась вниз, придерживая полы длинного халата, чтобы не споткнуться и не забывая прислушиваться к звукам замка, который, казалось, вымер. На первом этаже заглянула в гостиную, столовую и, кажется, услышала чьи-то голоса дальше по коридору. «О?» Выглянула. Прислушалась и радостно улыбнулась. Мне не показалось. Это точно был голос моего соседа. Я торопливо засеменила в направлении кабинета, откуда доносились голоса, и только хотела открыть дверь нараспашку, чтобы с порога заявить о своем возмущении по поводу отсутствия одежды. Как замерла, так и не притронувшись к ручке. «Может, хватит?» Голос Джера был раздраженным и одновременно уставшим. «Я уже повторял раз сто и повторю вновь. «Мне неинтересны твои предложения. Я не вижу смысла заниматься поисками осколка, потому что у меня и так достаточно неотложных дел». «Ах, ну да». Голос собеседника был мне незнаком, но уже не понравился заранее. Дважды-два я складывать умела и сразу поняла, что это наверняка тот самый злобный и коварный сосед, по указке которого контрабандисты воровали моих змей. «Ты ведь сам обхаживаешь нашего юного Дэниеля!» «Что?» «Или ты думал, я не знаю, кто у него новый управляющий?» Мужчина злобно хмыкнул. «Что ты там делаешь, Джер?» «Я ведь ясно сказал, осколки мои!» «Слушай...» Ты, кроме своих осколков, в последнее время, хоть о чем-нибудь думаешь? Голос Джерарда стал раздраженным. Я, кстати, уже давно хотел поинтересоваться, а не ты ли приложил руку к кончине предыдущего наместника? Кажется, юная леди Жилиан, его последняя любовница, твоя племянница, если не ошибаюсь. Я распахнула глаза и на всякий случай закрыла рот рукой, чтобы не пискнуть в самый неподходящий момент. Так дядю все таки убили. А вот это, мой дорогой друг, уже не подтвержденное никакими фактами прямое оскорбление. Неведомый собеседник глухо рыкнул и, судя по звукам, резко встал с кресла. Мой взгляд заметался по коридору, я даже слегка запаниковала, а затем плюнула пошире улыбнулась, отскочила на несколько шагов и зашуршала тапочками погромче. «Джерри, ты здесь?» Я распахнула дверь в тот самый момент, когда к ней подошли мужчины, явно планируя распрощаться, причем не на самой дружеской ноте. «Ой, а вы кто?» Смутно знакомый темноволосый и кореглазый демон средних лет, весьма презентабельной наружности. Кажется, был на приеме, но хоть убей, не помню подробностей. Окинул меня довольно неприязненным взглядом, оценил неприличные для дня одежды, косо глянул на хозяина замка, хмыкнул и без слов удалился. Хам! Да не стой, здесь я сейчас. Джер тоже посмотрел на меня весьма странно, затем махнул рукой, чтобы я прошла в кабинет, а сам поторопился за гостем. Наверняка, чтобы проследить, что тот точно улетел. Ожидая своего соседа, я прошла в комнату, пробежалась взглядом по столу, на котором лежали бумаги, приглушила любопытство, чтобы оно не заставляло меня нарушить негласные законы гостеприимства и просто села в хозяйское кресло. А что? Очень уютное, между прочим. Демон вернулся спустя минут десять, когда я уже успела заскучать и понять, что не прочь позавтракать или, скорее, пообедать. Вошел, плотно закрыл за собой дверь, неторопливо, но неумолимо приблизился к столу, облокотился на него и, глядя на меня, тихо поинтересовался. «Много слышала». «Ты о чем? В этот момент я заинтересованно крутила в руках нож для вскрытия писем. Нож у меня отобрали, обогнули стол, присели на его край, аккуратно ухватили меня двумя пальцами за подбородок и, добавив тон угрожающих ноток, потребовали. не, это не шутки», — отвечай. «Какие уж тут шутки?» Я мягко подалась назад, чтобы высвободить свое лицо из захвата. Что это с ним? И ворчливо уточнила. Значит, это тот мерзавец, что строит мне козни? Как его зовут? Дэни, я задал вопрос. Я тоже. Я поджала губы и чуть вздернула носик. В клятве, которую ты так неосмотрительно мне дал? Не было ни слова о моем послушании и необходимости отвечать на твои вопросы. А вот информацию о том, кто это и что ему от тебя было надо, я знать желаю. Это прямо касается моей безопасности. Так что я невинно похлопнула ресничками, и улыбка стала кровожаднее. Джерри, будь любезен утолить моё любопытство первым. Кто это был? Что он хотел? Почему именно сейчас и откуда он знает, что ты у меня в управляющих? Слушай. А если я запру тебя в монастыре ради твоей же безопасности и душевного равновесия, это будет лишь на благо и в пределах клятвы. Сомневаюсь, что монахи не одобрят твои действия. Да и монастырь жалко, наверняка древний. Ты не представляешь, насколько. Его даже пламя дракона не берет, А монахи не из боевых. Клан шепчущихся с темным. Он демона был лениво спокойным, так что я сразу поняла. Он не шутит. Папе, пожалуюсь. А я своего подключу. Уверен, лорд Марчелло и Штар не будет против, если его попросят об услуге невмешательства Начальник тайной стражи, лорд Небиан Лупресто. Ах, так! Все, бабуле расскажу! Ушаната, -то...» Ушаната -то точно меня поддержит! Джер перебил меня так уверенно и жестко, что внутри меня что-то похолодело и неприятно ёкнуло. Да не прекрати! В этом замке я хозяин, в этой реальности я мужчина, и сейчас я требую, чтобы ты ответила на простейший вопрос: что? Ты слышала? Опять ты кричишь! Меня неприятно покоробили его тон и зло прищуренные глаза. Тебя не учили, что мы сильфиды? очень остро воспринимаем вспышки агрессивности окружающих нервничаем переживаем глупости делаем кушать хочешь вопрос был задан крайне усталым тоном очень тогда идем мужчина отстранился жестом предложил пройти на выход но тут его взгляд остановился на вороте халатика и черная бровь удивленно поползла ввысь я решив предупредить вопрос ответила заранее Я не нашла в комнате своих вещей и искала хоть кого-нибудь, кто скажет мне, где они. «Да где они?» «Их чистят и чинят». Демон кивнул, чуть заторможенно. Я решила тоже глянуть, что там такого интересного увидел Джер, что даже в лице переменился и посмотрела вниз. И что такого? Ну, подумаешь, ворот чуть в стороны разъехался. Так ничего не видно же. Или видно? Я всмотрелась пристальнее, но все равно не увидела ничего компрометирующего. «Да меня на некоторых платьях декольте поболее будет». «Джер?» «Да». Мужчина встрепенулся и отмер. «Так что у нас на обед?» Демон усмехнулся, пожал плечами, и на поиски обеда мы отправились вместе. Они увенчались успехом буквально сразу, и уже через полчаса я была счастливая и добрая. Чем не приминул воспользоваться настырный некромант? «А теперь рассказывай». М? Я допивала свой кофе, медитируя над божественным ароматом, и не сразу поняла, о чем я должна рассказать. Что именно? Сколько ты услышала, пока стояла за дверью кабинета? Я была сытой, а он собеседника вежливым, так что ответ последовал незамедлительно. Ой, всего пару предложений, не переживай. Он, кстати, как его зовут? Лорд Севил Дегуб, мой сосед с юга. С твоими землями у него тоже есть граница, но буквально пара километров и не там, где бы ему хотелось. Да, я помню всех своих соседей. Я задумчиво кивнула и, отметив требовательный взгляд Джерарда, продолжила рассказ об объемах подслушанной информации. Ты убеждал его, что тебя не интересуют осколки. Затем он обвинил тебя, что ты сам решил заняться их поисками, поэтому нанялся ко мне управляющим. А ты затем обвинил его в причастности к дядиной смерти. И все. Это правда? Мужчина едва уловимо недовольно поморщился. Что именно? Дядя правда умер не просто так? Все, может быть. То есть, ты не уверен? Нет. Был бы уверен, виновники уже давно были бы за решеткой. К сожалению, полноценное расследование не проводилось, так как заявления от родственников не было. «Предварительное официальное заключение — сердечный приступ из-за передозировки определенными препаратами собственного изготовления». Впрочем, Джерардо задумчиво потер подбородок, при этом не сводя с меня странного взгляда, чью суть я не смогла разобрать. То ли решительность, то ли досада, то ли еще что-то. Что? Если в соответствующие органы поступит заявление от прямого наследника, почившего лорда, То можно будет провести углубленное детальное расследование, как считаешь? А нам это выгодно? Вот и я пока не знаю. С одной стороны, мы узнаем истинную причину смерти, но с другой стороны, возможно, всплытие и той информации, которую лучше не знать постороннему. Да и дух твоего дяди придется призывать мало кто из родственников на это идет. Я согласно кивнула, прекрасно зная отношение окружающих к этому не самому приятному проявлению потусторонних возможностей некромантов. Но когда это я смотрела на окружающих? Да и задолжал мне кое-что, дядюшка. Ой, задолжал. Как минимум, ответ на вопросы. Какого тухлого зомби наследница именно я? И где моя домовая книга? Так что решено. Если этим делом займешься лично ты и твои хорошие знакомые, которые точно будут держать язык за зубами, то я буду вам крайне признательна. Моя улыбка была широкой и самую капельку кровожадной. Держись, дядюшка. Скоро встретимся и поболтаем.